Глава 27. Мы не приводим много фактов из этого периода жизни Жюльена. Просто то, что ему пришлось видеть в семинарии, слишком мрачно для того тона, который мы избрали для своего рассказа. Некоторые вещи приводят в ужас, и даже сказку читаешь без удовольствия. Жюльену не удавалось лицемерить мимикой и жестами. Временами он испытывал чувство отвращения и даже отчаяния. Он был один, словно челн, брошенный посреди океана. «А если я добьюсь своего», — говорил он себе, — «я должен буду всю жизнь жить в этой грязи, среди обжор, мечтающих только об яичнице с салом». Человек способен все преодолеть. Я читал об этом, но как преодолеть такое отвращение? Великим людям все кажется прекрасным, и потому им легко было совершать подвиги, а меня окружает мерзость. Ему было нелегко. Он мог бы поступить в один из полков, стоявших в Бизансоне, или стать учителем латыни, но тогда прощай карьера, прощай будущность. Вот, например, подробности одного из его невеселых дней утром он проснулся с такой мыслью. «Я-то радовался, что я не такой, как все эти деревенские юнцы. А теперь я понимаю, что различие родит ненависть». К этой мысли он пришел из-за неудачи. Он неделю пытался понравиться одному из самых святых семинаристов. Они прогуливались по дворику, и Жюльен слушал чепуху, которую тут плел. Вдруг небо разом потемнело, загрохотал гром, и святой изо всех сил, оттолкнув от себя Жюльена, вскричал. «Нет, каждый сам за себя! Я не хочу, чтобы меня разразило громом, а Господь может испепелить вас, потому что вы нечестивец, как Вольтер!» Тогда, подняв глаза к грозовым небесам, Жюльен воскликнул. «Пусть меня поразит молния, попробуем завоевать!» другого святошу. На уроке священной истории Аббад Кастанет объяснял деревенским парням, запуганным тяжкой работой и бедностью отцов, что правительство только потому законно, что власть ей припоручена наместником божьим на земле. «Заслужите папскую милость святостью жизни вашей, и вы получите такое место, где никто не будет вам указом. Жалование от правительства будет составлять одну треть, а две трети принесет вам ваше послушное паство». После урока Аббат Кастанет, выйдя из класса, остановился во дворе, окруженный внимательными учениками. После ухода господина Кастанеда толпа разбилась на маленькие кучки. Жюльена не принимали ни к одной из них, он был словно шелудивая овца. Он видел, как ученики подбрасывали вверх монетки, загадывая «орел» или «решка», а угадавшему предвещали богатый приход. Затем пошли росказни, как молодым священникам чудесным образом доставались прекрасные приходы после смерти пожилых кюре Жюльен отдавал себе отчет, что тоже должен участвовать в беседах. А речь шла о сосисках да о богатых приходах или о житейской стороне церковного учения, о разногласиях кюре с мэрами. А еще жильен увидел, что у этих ребят есть вера и в другого бога, более могущественного, чем первый. Этим богом был папа. Вот чем он может внушить к себе уважение. Он перескажет известную ему книгу Деместра о папе. Верно, он поразил своих товарищей, но им не понравилось, что он излагает их собственные взгляды лучше их самих. Господин Шеллан оказал ему плохую услугу, приучив его рассуждать здраво. И красноречие Жюльена стало преступлением. Семинаристы придумали ему такую кличку, которой им удалось передать весь свой ужас перед ним. Они прозвали его «Мартином Лютером». У кого-то из молоденьких семинаристов был более свежий цвет лица, чем у Жюльена, но его белые руки и чрезмерная опрятность привели грязных деревенских парней к мнению, что это от распущенности. Разные злоключения происходили с ним. Когда некоторые из семинаристов посильней решили его поколачивать, он вооружился железным циркулем и дал им понять, что пустит его вход.